Глава первая. Повторение пройденного. СССР. Севастополь. 21 июня 1941 года. Красный свет вспыхнул сразу, заполнив всё, будто туманом, и лишь секунду спустя Октябрьский догадался открыть глаза. Он был в своём кабинете, том самом, где встретил войну, на втором этаже штаба. Сидел за столом и... Филипп Сергеевич поднёс руки к глазам, Сильные руки, загорелые, молодые. Тут ему всего сорок два. Упруго поднявшись, он прошёлся к зеркалу около вешалки. На него смотрел немолодой, но справный, налитой здоровьем мужчина в кителе. Как говорится, в самом расцвете сил. «Что, не узнал?» – прошептал Октябрьский, оглаживая ладонью гладко обритую голову. За десятилетия после войны он привык к иным причёскам. Хоть и с т р и г с и всегда коротко, по-военному. Усы отрастил, а тут без усы и без волосы, как бильярдный шар. Буйная радость начала раскручиваться в нём, требуя выхода. Хотелось орать и даже прыгать, чтобы хоть как-то выплеснуть бурлящую энергию, что з а х л ё с т ы в а л а его. Не обманул Тимофеев. Быстро подойдя к окну, адмирал выглянул, обозревая бухту. «Да, такое не придумаешь, декорации не нарисуешь». «Крейсер «Червона Украина», лидер э с м и н ц е в Ташкент. Он там, в 1941-м. А число?» Припомнив, где у него висел настенный календарь, октябрьский приблизился. 21 июня. Всё точно. Первым делом, заходя в кабинет утром, он отрывал листок со вчерашней датой. Это стало привычкой, которую не замечаешь. Тогда чего он ждёт?» Выглянув в приёмную, Октябрьский застал там начальника штаба флота контр-адмирала Елисеева. «Зайди», — сказал Филипп Сергеевич и усмехнулся. «С тебя начну». Елисеев Белозуба улыбнулся в ответ и переступил порог кабинета командующего флотом. «Возьми на контроль очень и очень важное дело», — проговорил Октябрьский. «Бумагу пока пачкать не будем, всё должно пройти в тайне, но более-менее». На штаба кивнул п о н и м а ю щ е «Опасаешься немецкой агентуры, Филипп Сергеевич?» «Опасаюсь, Иван Дмитриевич. Тебя я знаю, потому слушай секретные сведения. Сегодня ночью, примерно в три часа, немцы совершат авианалёт на Севастополь». ь н о это же...» – растерялся контр-адмирал. «Да, это война. Но я не пугать тебя позвал. Надо скрытно подготовить все средства ПВО, проверить, снабдить боеприпасами и чтобы никаких увольнительных и выходных». «Сегодня нам спать не придётся, Иван Дмитриевич. Не доверяешь?» «Ну что вы?» «Перестань», – отмахнулся Октябрьский. «Я всё прекрасно понимаю. Ночью убедишься. Да, и ещё. Лётчикам быть в полной боевой. Чтобы с а м ы е большее без десяти три сидели в самолётах и прогревали моторы. И третье. Нужно срочно установить на кораблях дополнительные зенитные орудия. Схемы размещения разработать контр-адмиралу Владимирскому в течение трёх суток. Отдав распоряжение, Филипп Сергеевич помолчал и добавил ворчливо. «Наши корабли – просто готовые мишени для немецкой авиации. Понимаю, что за день зенитки не установишь, но несколько недель у нас будет. Нельзя допустить, чтобы к р е с е р а д ы и транспорты тонули из-за бомбёжек. Что ещё? Пока всё. Ты начинай, а я на корабли н а в е д у ю с ь «Неужели посмеют?» – сморщился Елисеев, направляясь к двери. «Иван Дмитриевич», – негромко сказал Октябрьский. Вдоль всей западной границы, от Чёрного моря до Балтики, стоят 180 дивизий. И это только вермахт. А к нам ещё и румыны припрутся. Тысячи танков, тысячи самолётов. Война будет долгая и страшная. Я для того тебя и озадачил, чтобы мы эту войну выиграли с наименьшими потерями. Понял? Ступай. Весь божий день адмирал колесил по Севастополю или на катере обходил корабли. Не придираясь по мелочам, жёстко требовал бдеть, быть готовыми к бою. Особенный напор Филипп Сергеевич проявил к полковнику Жилину, начальствующему над ПВО флота. Первыми немецкие бомбардировщики встретят краснозвёздные И-16 и, и МиГ-3 над морем. Об этом Октябрьский серьёзно переговорил с генерал-майором Русаковым, командующим ВВС флота. Затем в бой вступят зенитчики, корабельные и береговые. Ни один стервятник не должен уйти безнаказанным. Случился и долгий разговор с начальником гарнизона Моргуновым. Надо было в течение двух-трёх месяцев провернуть работы, требовавшие как минимум нескольких лет. Стратеги из наркомата и генштаба готовили Черноморский флот к войне на море, а если и заходила речь об обороне, то опять-таки от обстрелов с моря и десантов. Стратеги почему-то не учли наличие танков и самолётов, а в итоге Севастополь, весьма прилично укрытый с моря, имел неприкрытую спину. Главную базу флота было трудно защитить с суши, но надо. Передовой оборонительный рубеж должен был пройти в 15 километрах от города-крепости, по линии Камары, Чоргунь, Чергес-Кермен, Азизоба, Кача. Главный рубеж сухопутной обороны должен был проходить в 5-8 километрах от Севастополя. п о л о с е от района Сапун-горы до западных скатов Камышловского оврага, а далее по реке Каче до горы Тюльку-Аба. Нужно было бросить на оборудование укреплений тысячи и тысячи людей, технику, обеспечить всё на высшем уровне и как можно скорее, а не так, как в тот раз, лишь бы-лишь бы. Необходимо было успеть возвести самостоятельные опорные пункты на главных танкоопасных направлениях – Чоргуньском, Чергес-Керменском, Дуванкойском и Оранчинском. «Устроить под сотню артиллерийских дотов и сотни 3-4 дотов и дзотов пулемётных, вырыть противотанковый ров километров 40 длиной, оборудовать минные поля, протянуть заграждения из колючей проволоки». Помнил Октябрьский про отступление в направлении Керчи. Если бы тогда, в тот раз, а к м о н а й с к и й перешеек, самое узкое место Керченского полуострова, удалось бы перекрыть нормальными укреплениями, то немцы даже не приблизились бы к Керчи. «Значит что? Надейся на лучшее. Готовься к худшему. Рой окопы и рвы на Акманае, громозди валы, устраивай доты с блиндажами. Работы море». Заехал Филипп и домой. Ну, как домой? Своя хата у него появится лет через двадцать. Пол дома на Советской. А пока вице-адмирал проживал на казенной квартире. Дверь он открывал не без волнения. Снова увидеть молодую жену. Это у кого угодно пульс у ч а с т и т с я А переступил порог, окунулся в знакомые запахи, и даже в глазах запекло. Сентиментальный ты стал свои семьдесят. Филипп тяжело опустился на венский стул. Тот самый, с ободранными ножками. Устал? Женские руки легли октябрьскому на плечи. Это было до того приятно и успокаивающе, что Филипп даже глаза прикрыл. Устал немного. Римка в лагере? Ага. А что? Да так, ничего. Филя, началось? Начнётся. Аримик, не бойся за своего Ремика, в Артеке безопасно. Ладно, пойду. Меня не жди, и буду в штабе. Пока. Пока. Поздно вечером Октябрьский вернулся в штаб. Штаб гудел. Возле кабинета командующего уже ждали двое: дивизионный комиссар Кулаков и полковник Намгаладзе, начальник разведотдела. Пожав руки обоим, Филипп Сергеевич Виал удивился тому, как быстро он привык к чудесному и небывалому. «Ладно, эмоции оставим на потом. Сейчас главное сосредоточиться на обороне и нападении, чтобы Римке не пришлось защищать отца, пусть просто г о р д и т с я н у н -ну, о осади коней, гордиться пока нечем». «Товарищ командующий!» – воскликнул Намгаладзе, не вдаваясь в детали. «Откуда?» – адмирал покачал головой. «Пока не могу сказать, Намгаладзе, не имею права. Да ты разве сам не догадываешься?» Дмитрий Багратович помрачнел. «Докладываю факты, товарищ командующий. Германские транспорты потянулись со всего моря к Румынии. Перебежчик, задержанный моряками Дунайской военной флотилии, упорно твердит, Германия готовится к скорой войне с СССР». Упорно, понимаете, твердит. Английское радио передаёт, «В ночь на 22 июня Германия готовится напасть на СССР». Открытый текст. Ситуация. И все эти факты очень хорошо складываются на Мгаладзе. «Вот что. Займитесь-ка вы ещё одним важным делом. Надо собрать разведывательный отряд из моряков-добровольцев. Это должны быть и лазутчики, и диверсанты». «Понял, товарищ командующий. Займусь». Начальник разведотдела вышел, а Кулаков остался. Обычно его выразительное лицо с тёмными глазами озаряла улыбка, но в этот день оно хранило напряжение и тревогу. «Что, Николай Михайлович?» – устало спросил Октябрьский. «Не по себе». «Мягко говоря. Неужели правда?» Ты меня удивляешь. Ещё военный человек. Если бы Гитлер не затеял переброску дивизии из Югославии, он бы напал ещё в мае. А июнь – крайний срок. Если немцы нападут позже, пусть даже в июле, то они по своим планам не успеют осенью захватить Ленинград и Москву. А у них зимнего обмундирования нет. Гитлеровцы надеются нашим воспользоваться. Ты веришь этим планам? Если будем дураками и трусами, то они обязательно исполнятся, резко ответил Октябрьский. «Слушай, будь другом. Проконтролируй, чтобы все мины с полигона убрали в хранилище. А то выставили на показ, чтобы немцам было легче целиться. Может, сразу заминировать подходы к ГБ?» «ГБ. Главная база флота». «Зачем? Как?» – растерялся Кулаков. «Согласно положениям?» «Коля, те положения писались совсем для другой войны. В Чёрном море нет ни одного немецкого корабля. И не будет». Их Криксмарины обороняет от английского флота берега Рейха и захваченных территорий, от Франции до Норвегии. Итальянский флот и вовсе заперт теми же англичанами. Так против кого мины ставить? Против румынских полудохлых эсминцев Реджина Мария или Мэршти? Знаешь, это даже не смешно. Конечно, немцы попрут в Крым, но опасаться нам надо не Криксмарины, а Люфтваффе. Вот и представь себе, набросали мы мину входа в ГБ, оставили три узких прохода, и наши корабли ползут по ним. А тут немецкие юнкерсы. И давай бомбить. А мы даже манёвра малого позволить себе не сможем. Чуть в сторону, и на собственной мине подорвёшься. Но не знаю. Кстати, этой ночью немцы не бомбы будут на нас вываливать, а донные мины. Откуда ты знаешь? Оттуда, усмехнулся Филипп. Часов в 9 е в вечера Октябрьский приказал перевести флот на повышенную готовность. Весь день командиры сбредались на корабли, ругая начальство. Не дали спокойно отдохнуть. Что делать на палубе в ночь на воскресенье? А дома водка стынет. Но приказ есть приказ. В час ночи пришла телеграмма наркома РККФ Кузнецова о той самой готовности, и Кулаков уважительно посмотрел на Октябрьского. Тот поймал его взгляд, но понял по-своему. «Скоро уже», – процедил комфлота. Он подошёл к окну. На рейде гасли якорные огни кораблей. Зашторивались окна в казармах учебного отряда, в жилых домах. а с т в о р н ы й знак на скале, главный ориентир для входа кораблей в бухту, продолжал светить. Октябрьский схватил трубку телефона. «Начальник гарнизона генерал-майор Маргунов слушает», – донёсся спокойный голос. «Почему до сих пор не погашены маячные огни?» – резко спросил вице-адмирал. это не игра Реальная оперативная готовность, Пётр Алексеевич. Есть, товарищ командующий. Маргунов мигом сменил тон. Немедленно наведём порядок. И впрямь, скоро створные огни погасли. Октябрьский з а д е р н у л шторы и включил настольную лампу. Папку срочных документов он положил на любимую свою конторку. Оставаясь один, Филипп любил работать стоя. Правда, сегодня одиночество ему не светит. Вызванные по сигналу большой сбор, сюда вот-вот сойдутся все. Первыми явились Елисеев и Борисов, секретарь горкома партии. Без 15,3 комфлота приказал Русакову поднять по боевой тревоге истребители. Командующий ВВС сильно переживал, трудно это перестраиваться на военный лад. Но приказ исполнил, самолеты вылетели на запад. Встречать непрошенных гостей. С раздражением захлопнув папку, Октябрьский прошёлся по кабинету. Он ждал звонка. И дождался. Было около трёх часов ночи, когда резко зазвонил телефон прямой связи с оперативным дежурным. к о м ф л о т Октябрьский слушает. «Товарищ командующий, наши истребители вступили в бой с группой неизвестных самолётов, приближавшихся со стороны моря». «Неизвестных?» х э Передают, что это х е н к е л ь 1 1 1 «Сколько сбито?» о э Два бомбардировщика». «Не «э», товарищ рыбалка, а вражеских бомбардировщика!» «Так точно, товарищ командующий!» Тут же позвонил Жилин. «Открывать ли огонь по неизвестным самолётам?» «Это немецкие самолёты, товарищ Жилин, и ваша задача – сбивать их к такой-то матери!» «Имейте в виду, вы несёте полную ответственность за это приказание, я записываю его в журнал боевых действий!» «Да хоть на лбу у себя напишите!» – повысил голос Филипп. «Но учтите!» «Если не откроете огонь по немецким самолетам, я прикажу расстрелять вас. Действуйте». «Есть». В 3 часа 7 минут немецкие бомберы подошли к Севастополю. Прореженные советскими истребителями, они шли, крадучись, на небольшой высоте. Лишь три х е н к е л я из тех, что взлетели с румынского аэродрома ц и л и с т р и я добрались до ГБ. Вдруг вспыхнули прожектора, яркие синие лучи стали шарить по небу, выхватывая самолеты с раскоряченными свастиками на килях. Хором заговорили зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Огненные трассы с грохотом прочерчивали небо. Два самолёта загорелись и рухнули, а третий торопливо сбрасывал свой смертоносный груз. Серозелёные туши магнитных мин спускались на парашютах, напоминая десантников. Задача у немцев была простая. С помощью донных мин заблокировать корабли флота в бухтах, не дать им выйти в море. Но пилот так разнервничался из-за атак русских истребителей и огня зениток, что спешил избавиться от мин, облегчиться и удрать. По этой-то причине взрывчатые подарки упали не по линии фарватера, а на берег, где взрывались порой, устраивая пожары. Налёт был отбит. В 3.17 Октябрьский позвонил по ВЧ в Москву. Генерал армии Жуков слушает. Докладывает командующий Черноморским флотом Октябрьский. «На главную базу флота был совершён авианалёт. Немецкие бомбардировщики сбрасывали мины с целью закупорить выход кораблей в море. Силами флотских ВВС и зенитной артиллерии вражеский налёт отбит. Попытка удара по кораблям сорвана. В городе есть разрушение». «Вас понял. Действуйте в том же духе и доложите своему наркому». Так по звонку из Севастополя в Москве узнали, что фашистская Германия начала войну против СССР. Из воспоминаний и размышлений маршала Г.К. Жукова. Здесь и далее подлинные воспоминания участников боевых действий. Орфография оригинала сохранена. Под утро 22 июня нарком С.К. Тимошенко, Н.Ф. Ватутин и я находились в кабинете наркома обороны. В 3 часа 17 минут мне позвонил ПВЧ о командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский и сообщил. Система внос флота докладывает о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний. Я спросил адмирала. Ваше решение? Решение одно. Встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота. Переговорив с СК Тимошенко, я ответил ФС Октябрьскому. Действуйте и доложите своему наркому. В четыре часа я вновь разговаривал с Ф.С. Октябрьским. Он спокойным тоном доложил «Вражеский налёт отбит. Попытка удара по кораблям сорвана, но в городе есть разрушение». Я хотел бы отметить, что Черноморский флот во главе с адмиралом Ф.С. Октябрьским был одним из первых наших объединений, организованно встретивших вражеское нападение.